Глава пятая. Покушение. Черный дым поднимался в небо уже минут десять. Примерно столько прошло после взрыва, перевернувшего автомобиль несколько раз, и оттащив тем самым к тротуару. Стоявший на пути нерабочий фонарный столб согнулся от удара, рухнув на дно машины. А обгоревшие колеса до сих пор покручивались. А то, на который и пришелся снаряд, валялось в стороне, разорванной на куски. Едкий дым довольно быстро проник в салон. Наверное, именно он и привел меня в Но Воздух остановилось все меньше, запах горел резины плавящегося металла, и дым от огня с каждой секундой уменьшали шанс на выживание мне и отцу. Водителю тоже не повезло, только, придя в себя, я услышал несколько выстрелов. Учитывая, что стекло, как и весь автомобиль, непробиваемое, стреляют из чего-то мощного. «Нападение уж точно не случайное. Меня особо нигде не знают, а значит целью является глава клана Джира. Неудивительно. Устранить такую важную цель многие были не против, особенно в похожем месте. Ни властей, ни лишних глаз среди местных, ни камер на улицах. Вот же черт, ситуация явно не в мою пользу. Отец еще жив. С помощью глаза удалось разглядеть замедляющийся пульс но такими темпами протянет он минут пять. Взрыв пришелся на его сторону. Повезло, что хоть транспорт в нашем клане высшего качества, случись подобные в обычной машине, одни угольки да косточки остались бы. Также с помощью глаза разглядел и самих нападающих. В черных костюмах и масках. Неудивительно. Это непростые наемники с улицы, которым заплатили за устранение важной цели. Скорее всего, подготовленные специалисты «Да и оружие, опять же, военных образцов. Такие на черном рынке не купишь». «Так, трое спереди, двое сзади. Как минимум один снайпер в здании слева. Вот же из-за травм тяжело использовать глаз». Когда напавшие подошли ближе, удалось расслышать голоса нескольких из них. «Как думаете, живые есть?» «Водил уже уцелел, так что и остальных проверьте. Если не убедимся...» И этот подонок в итоге выживет, нам всем не поздоровится. Как прикажешь. Значит, лидер компашки сзади. Как раз сейчас идет в мою сторону. Делать нечего. Вряд ли группа зачистки всего одна. Но хотя бы с этими нужно поскорее разобраться. Эх, папаша, повезло тебе, что тот камень восстановления прихватил. Но вряд ли ты думал, что понадобится он не мне, а тебе». Дрожащей рукой, нащупав печать призыва Тринити, тут же вынул листок и обмакнул в собственную кровь. Благо, ее здесь было прилично. Из-за взрыва я нехило так ударился головой и, похоже, сломал ногу. Ткань штанов оттянулась, внешний перелом. Ни черта не чувствую. Когда печать сработала, взглянул на асфальт через простреленное лобовое стекло. Отличное место для призыва. Там Тринити и возник. Ему хватило мгновения, чтобы понять мысленную команду. Третий глаз стал красным. Навык жажды крови невозможно контролировать, но сейчас уже плевать. Пусть порезвится. Тринити незамедлительно кинулся на первого из противников. Он рвал и метал. Повсюду теперь были слышны выстрелы и крики. Также услышал и выстрел издалека. Значит, глаз не подвел. И снайпер все еще на позиции. Хрен ново. Вряд ли песик достанет его. Пользуясь моментом, я подполз к отцу. Он потерял сознание и истекал кровью. Камень восстановления лежал в кармане. Я тут же воспользовался им, излечив ранение мужика. И надо же, он открыл глаза почти сразу, резко вздохнув в полной груди и прокашлившись. Что за... что произошло? Сиди спокойно, прошептал я, прислушиваясь. Стрельба довольно быстро стихла. Проверив с помощью глаза обстановку и поняв, что все, кроме снайпера, уже мертвы, немного успокоился. На мое счастье и последний стрелок решил валить. Хотя, скорее всего, просто сменит место. Отозвав Тринити и выбив дверь целой ногой, кое-как выполз на улицу, вновь осмотревшись. Да уж и настоящее месиво. Отец вылез сразу за мной. Он определенно оценил уже с доброй волей восстановить именно его. А потому, найдя в перевернутой машине свой кинжал, взял меня под руку и подтащил в ближайший переулок. Там удалось перевести дух. Сидя теперь у стены и пытаясь отдышаться, я разорвал штанину, осмотрев травму. Внешний перелом, как и думал. Кость торчит чуть выше колена. Передвигаться в таком состоянии непросто. И ведь не восстановишь сейчас никак. «Разве что с помощью моего навыка полной регенерации? Но как тогда объясню все отцу?» «Вот же! Не хватает мне сейчас мозгов думать о подобном». Достав из кармана телефон, Кай цыкнул, экран был разбит. «Так, Маркус, связи с внешним миром у нас нет». Обратился он ко мне, продолжая следить за обстановкой вокруг. «Скорее всего, нападут и другие. Я тоже так думаю». К слову, что с ними случилось-то? Опять твое кольцо? Повезло, что у него нет моего всевидящего глаза. Сразу бы понял, что артефакт вообще ни при чем. Кольцо ведь даже не заряжено. Но сейчас это может стать моим козырем. Встретить бы только мага. Точно. Отец, у моего артефакта один заряд остался, соврал я, чтобы вынудить его пойти мне навстречу. Ты можешь воспользоваться своей магией? Я давно отказался от... У нас ведь нет другого выбора. Тип самоконтроля облегчит передвижение. Ты прав, видимо, вариантов нет. Кай и вправду давно не пользовался своим типом магии, поэтому как не сразу справился. Даже смешно видеть такого грозного бойца в столь бесполезном состоянии, но у него получилось. Направив магическую энергию в ноги и усилив их, отец позволил скопировать технику. Я сразу же воспользовался артефактом. Конечности почувствовали облегчением. Да, кость это на место не вернет, но получилось даже встать на целую ногу, опираясь на сломанную и на плечо отца. Маленькая, но победа. Так, нам нужно вернуться в тот бар. Охранники нашего клана там остались. Значит, и телефон при них с нужными контактами. Свяжемся и вызовем помощь. Ты впервые в такой ситуации? Не знаю, к чему я это спросил. Наверное, для поддержания разговора. «Давненько уже не было покушений. Ладно, потом поболтаем». Взяв меня под руку, отец направился вдоль переулка, чтобы выйти на соседнюю улицу. Оттуда будет проще добраться, но на полпути раздался очередной выстрел. Пуля прошла совсем рядом, заставив свернуть, а через мгновение послышались и голоса. Стало ясно, преследование началось. Быстрее, чем я ожидал. Это проблема. Чтобы не попасть под обстрел, пришлось... Свернуть в ближайшее здание справа от переулка. Оно было заброшено, но мест, чтобы спрятаться прилично, этого достаточно. Поднявшись на второй этаж, отец усадил меня к стене, достав свой кинжал. Видимо, решил погеройствовать. «Сиди здесь, разберусь с ними и вернусь. Ты стрелять умеешь?» «Да». «Отлично. Значит, прихвачу для тебя что-нибудь, раз артефакт больше не поможет». «Да уж, да глупого ужасная ситуация. Восстановиться могу, но в то же время и не могу. Придется подыграть. Тем более стоило отцу уйти разбираться самому. Я сразу призвал Тринити во второй раз, отдав простейший приказ. Пеосик, пробегись пробегись-ка по ближайшим улицам и убей всех, кого встретишь, но не попадайся на глаза отцу». Махнув хвостами, он выпрыгнул через окно. В том мире еще не случалось ситуации, когда мой пес выполнял всю работу. Да и душ у него сейчас на порядок больше моего. Не он ли случайно главный герой этой истории? Мой мобильный также сломался. Да и связи здесь нет. Видимо, у отца, как и у охраны, техника поновее, оснащенная какими-нибудь примочками против глушилок. Раздумывая обо всем этом, я услышал шаги. Только вот раздавались они на лестнице, не ниже меня, а выше. Не прошло и минуты, как встретился взглядом с одним из снайперов. Он буквально застыл, не ожидая нарваться на меня. А как пришел в себя, тут же прицелился. Вот только судьба его была предрешена. Затратив одну душу из тех, что собрал в баре, воспользовался простейшим навыком душевного пламени. Скорчившись от боли, снайпер рухнул на пол. Его оружие откатилось ко мне, прямо джекпот сорвал. Приподнявшись и подойдя к окну, высунул оружие через раму, взглянув в прицел. «Из такого я еще не стрелял, а потому на дальние попадания можно не рассчитывать, вблизи бы не промахнуться ненароком». Отца заметил быстро, он не особо-то и скрывался, однако сражался бодро. Во второй раз уже в голову приходят мысли, что без магии и самоконтроля невозможно так двигаться. Кай перемещался с кинжалом в руках, словно ниндзя какой-то. По нему не могли попасть. Но прятаться все же приходилось. Против очереди из автомата трудно что-то противопоставить. Прицелившись в одного из таких стрелков, я задержал дыхание и дернул спусковой крючок. Пуля с визгом вылетела из дула, но прошла немного не по той траектории, пробив бетонную стену в нескольких сантиметрах от противника. Смешно было наблюдать, как он дернулся и, осмотревшись, побежал в укрытие. Так, попытка номер два. Зарядил, выстрелил. Но в этот раз удалось попасть и свалить врага. Какое же приятное чувство! Помимо этого еще и ощутил прилив сил. Душа мгновенно перешла ко мне. Я еще в этом мире выяснил, что неважно, каким именно способом забираю чужую жизнь. Главное, чтобы своими руками. Продолжаю целиться и искать противников. Я настолько увлекся, что не почувствовал, как ко мне подобрались со спины. Один мощный удар по позвоночнику, и я выгнулся, рухнув на старенький бетонный пол, покрытый потрескавшейся плиткой. Позади сейчас стоял высокий мужик в военной форме с ножом в руках. От его улыбки тошнило. «Видимо, сыночек этого Кая, зря решил ему компанию составить сегодня». «Много болтаешь!» «Стоило подумать, как душевное пламя сожгло сердце и все внутренние органы». Здоровяк оказался на земле, выронив свою игрушку. Я же сунул нож за пояс, цыкнув от боли. Теперь еще и спина ноет. Помимо этого, скоро действие кольца прекратится. Хотя что я теряю? С приходом этих глупеньких солдат появился шанс на хорошую отмазку. Потратив душу на полную регенерацию, повезло, что хватило одной. Я поднялся на ноги, размяв спину и плечи. Какое же наслаждение стоять на двух ногах и не ощущать боли. Теперь можно хорошенько повеселиться. Спустившись на первый этаж, прихватив автомат, что также было напавшего на меня, выскочил на улицу. Через глаза Тринити убедился в отсутствии врагов поблизости. Песик уже с десяток собрал, насобирав себе на новый глаз. Но тратить их пока не стану и ему не разрешу. Пригодятся на жажду крови. «Навык довольно затратный в плане аппетита, так сказать». «С отцом мы встретились почти сразу. Кай и сам понял, что никого не осталось. Когда я заметил его, он осматривал один из трупов». «Ну, как дела?» — обратился к нему, как ни в чем не бывало. «О, смотрю, ты снова на ногах. Ага. Камень восстановления у одного из этих нашел. Похоже, здесь они перевелись. Однако же крупноватая охота в этот раз всерьез решили прикончить меня». Неудивительно, что ты такой сильный отец с такими-то событиями в жизни. Привык уже. Давай, идем в бар. Добрались мы тоже быстро. Там и впрямь нашлись наши охранники. Валялись среди прочих трупов, а у них уже сам телефон. Он и связь поймал, и не пострадал во время здешнего сражения. В общем, подмога пообещала быть минут через двадцать. Но что-то подсказывало, что спокойно посидеть за столиком нам не удастся. Так и случилось. Сразу после звонка в дверь постучались. Интересный такой знак приветствия, учитывая, что после этого через выбитое окно залетела граната. Отец успел отреагировать и, отпнув ее, оттолкнул меня в сторону. Взрыв повредил стену с потолком. Повезло, что здание крепкое. Устояло, хоть и потрясло нас знатно, да еще и засыпало пылью вместе с опилками. Когда же дверь открылась, в здание вошли трое вооруженных солдат. Один из них был в красном берете, а остальные в серых. К слову, я и у прошлых видел такие. Все были в серых. Может, свое звание так помечают? Если так, то перед нами один из лидеров группы. Спрятавшись за поворотом в комнаты, мы приготовились. «Кай выходи по-хорошему», – начал красный берет. «Ты же знаешь, что мы не остановимся». «Кто вас прислал?» — отец незамедлительно ответил, после чего раздались выстрелы. Повезло, что не зацепило. «Это не имеет значения, Кайджира. Главное, что заплатили приличную сумму. Ты и сам понимаешь, что я не могу тебе вот так просто отпустить. Однако ты меня удивил. Положить почти сорок бойцов в одиночку, да еще и такими жестокими способами? Сорок? О чем ты? Может, вы там между собой грызетесь?» До меня сразу дошло, что этот самый лидер нашел трупы пожранных тринити людей. Молодец, песик, понадкусывал и бросил. Сказать нечего. Ладно, уже плевать. Выжившим больше бабла достанется. Тебе отсюда некуда бежать. Здесь он прав. Если загонит в угол, пиши пропало. А рядом с отцом своей силой я воспользоваться не могу. Думай, Казу, что делать со стрелками. Отец! Взглянул на него, дернув за рука в подранного пиджака. «Сможешь их отвлечь? Без проблем!» На мое удивление Кай улыбался. Так, словно получал искренние эмоции сейчас. Быть может, он и впрямь монстр в душе. Крепче сжав кинжал в руке, Кай выскочил из-за угла и, метнув свое оружие, пробил голову одному из троицы. А остальные тут же приготовились стрелять, но попали под мои выстрелы. Второй быстро слег, а вот лидер успел спрятаться. Теперь он явно не был таким самоуверенным. Когда же решил контратаковать и вылез из-за диванчика, встретился лицом к лицу с моим отцом. Кай схватил его за горло и прижал к стене. Несколько мощных ударов в живот и руки красного берета опустились, а изо рта брызнула кровь. «Говори, кто подослал, пока еще можешь». «Не скажу!» Сплюнув в собственную кровь, противник улыбнулся и подтянулся гранатом на поясе. Но отец мой оказался быстрее. Стянув одну из гранат с пояса, он вырвал чеку и насильно запихнул снаряд в рот нападавшего. Сам же он отскочил в сторону, спрятавшись за упавший круглый столик на треснувшей ножке. Тут же раздался взрыв. Останки бедолаги раскидало по всему помещению. Мерзкое зрелище, нечего сказать. Ну, а такую жестокость даже я бы не пошел. Но обстоятельства заставили импровизировать. Выйдя из-за угла и, усевшись на кресло с многочисленными дырами от пуль, вздохнул, задрав голову. Похоже, все. Отстрелялись. Отец и сам сел рядом, на пол, уперевшись спиной о стену. Сил почти не осталось. Кто знает, придут ли другие. Но было уже плевать. «Маркус», — произнес он, смотря куда-то вдаль. «Чего?» «Спасибо. Я ничего такого не сделал». «Не хотел втягивать тебя в подобное, но ты проявил себя?» «Достойно проявил!» «Похвала сейчас не к месту!» — выдавил я улыбку, прокашлявшись. «Да, ты прав!» Кай подобрал лежащий рядом пистолет и направил его в сторону окна. Через мгновение раздался выстрел. Последний из противников, слегка опоздавший к столу, получил свою долю. «И все же стоит добавить, что я принимаю твои методы тренировок». Не знаю, чем занимаешься, но это явно дает плоды. Продолжай в том же духе. Ага. Машина с подмогой добралась до нас минут за 15. Правда, помощь уже не требовалась. После короткого осмотра магом лечения нас погрузили в транспорт и повезли обратно в клан. Как я и думал, этот день запомнится навсегда. Первая за все время поездка с отцом по его работе. И такой интересный разворот событий. Пожалуй, в следующий раз снова покажу, на что способен. Уже по пути в клан я взял телефон у одного из наших людей и набрал знакомый номер, прижав устройство к уху. Да, раздался на том конце полюбившийся женский голосок. Кто это? Привет. Маркус, привет, милый. Почему не со своего звонишь? Да так, хотел сказать, что планы на завтра слегка изменились. Что-то случилось? Нет, просто... В этот момент отец выхватил у меня трубку, перехватив инициативу. «Луна Дио, ты на связи?» «Ой, да, я». «А кто говорит?» «Это Кайджиро. Джиро». «Ох!» Я со своего места услышал, как моя будущая женушка перепугалась, изменившись в тоне. «Здравствуйте, господин Джиро». «Мой сын хотел сказать, что приглашает тебя завтра к нам на ужин. Ты же не откажешь ему?» «Что вы! Как я могу?» «Конечно, я приду, если вы не против. Вот и отлично. Давай к шести часам». «Хорошо». Он повесил трубку, усмехнувшись. «Что ты задумал?» — вырвалось у меня в недоумении. «Какой еще ужин? Просто хочу получше узнать девицу, которую ты выбрал. Возражение? Нет».